Продолжаем читать комментарии книги Кита Бутухид комментарий, который называется Фатхуль Маджид Шейх Абдурахман ибн Хасан аль шейх На прошлом уроке мы закончили комментарии к слову Аллаха Туль Джинна уль Инса или абдудун Я не создал джинов и людей Кроме как для поклонения мне и привели слова ученых, или здесь были приведены слова ученых в объяснение этого смысла. И следующий аят, который привел Мухаммед Абдуллахаб, Ахула, в первом разделе, аят, которым он хочет ограничить или определить границы Таухида, или определить сущность Таухида, И, как известно, здесь наверняка будет об этом тоже говориться, что Таухид по-настоящему уединить что-то в чем-то, кого-то в чем-то. Невозможно это сделать в полной мере, кроме как с утверждениями и отрицанием. С утверждениями или отрицанием. Если, допустим, я скажу, э, Мухаммед – храбрый человек. Мухаммед – храбрый человек. В этом случае я утверждаю описание храбрости для Мухаммеда, но это не значит, что я отрицаю это описание от другого человека. Это не значит, что другой человек не может быть описан этим описанием. Более того, это не значит, что он может быть описан этим в большей степени. Мы говорим, Мухаммед храбрый, а Амар еще храбрее. То есть здесь я Естественно, имею просто в виду как лич, э, личности имена. Если я скажу Мухаммед не трус, я здесь в этом выражении отрицаю от Мухаммеда описание трусости. Но это не значит, что я утверждаю для него храбрость. Человек может быть не храбрый и в то же время он не может не будет трусом то есть он не, не боится у него нет чрезмерного страха но и в то же время у него нет чрезмерной э, э, не чрезмерной храбрости однако когда я скажу нет более храброго чем мухаммед в этом случае я уединил мухаммеда вот в этом описании это храбрость я утвердил для нее для него это описание и, и отверг это описание от кого-то другого. То же самое того Если я скажу, что Аллах Султалий достоин для поклонения, это не значит из моего вот этого выражения, это не следует то, что еще нету кого-то или чего-то другого, кто тоже достоин для поклонения в той или иной степени. Если я скажу, что нельзя предавать соучастников Аллаху, это не значит, не напрямую следует из моего. Выражение то, что ему нужно поклоняться более того, То есть то, что ему нужно поклоняться И поэтому Слово Талхида Ля Иляха ля Несет как раз этот смысл Ля Иляха отрицается Достоверность Или отрицается Право Право поклонения От кого бы то ни было Или от чего бы то ни было Изначально И утверждается потом Это единственное право для Аллаха. И первый аят, который привел шейх в своей книге, о котором, то есть, о котором мы читаем комментарии, я не создал джиннов и людей, кроме как для поклонения мне. Этот аят утверждает цель, без сомнения, что единственная цель этой жизни создание. Это поклонение Аллаху. Однако, что же будет в отношении того, кто будет поклоняться также Аллаху и наравне с этим будет поклоняться кому-то другому? Как, в чем суть вот этой стороны вопроса? И поэтому шейх Рахима э, Гулла привел вот этот аят баас на фикуль а не аббудуллаху вот что не будто гуд. Поистине мы послали в каждую общину посланника со словом. Его слово, его призыв заключался в следующих словах и в следующих смыслах. Они поклоняйтесь Аллаху, вот что они отдаляйтесь от Тарута.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 Шейх Абдурахмад хасан приводит аят в комментарии и сказал, что от того слово тагут в арабском языке, это слово, которое произошло или происходит из производного слова «аттугьян», слово от «ат слова от турьян. А слово турьян означает перехождение границы. Сейчас мы прочитаем некоторые определения тагута, которые он привел, потом прочитаем. Иншаллах, определением э, Ибн Каима, который достаточно точно определяет это. То есть Тугьян – это перехождение границы, от тагут это посредством чего переходит человек свою границу. И сказал Амар Ибн Хаттаб, Ат-Тагуд – это шайтан. Сразу следует заметить, что, как сказал ибн таймия рахима в своей книге основа тафсира когда он говорил о положении тафсиров салев в отношении того или иного слова или того или иного ята в коране когда приходит нельзя сказать что это внешне против противоречивые тафсиры однако есть разница скажем в тафсире допустим в слове Аллаха Сиратальму с таким прямой путь То есть некоторые ученые Сделали это в это как Прямой путь это ислам, прямой путь это таухи, прямой путь это сунна Прямой путь это Богобоязненность, таква Есть определенные Разногласия или есть определенная Разница В этих словах без сомнений, потому что так у него в любом случае Отдельный свой смысл В языке и в шариате Не такой как ислам, то же самое сунна Однако именно Тайми говорит, что такого рода разногласия Тафсира это не считается разногласием противоречивым, то есть это не значит, что один Тафсир противоречит э, другому Тафсиру. Однако это из раздела, когда тот или иной Муфасир считает важным выделить именно вот тот смысл, на который он указывает. В то время он соглашается или осознает, или признает, или Изначально так это есть. Действительно, что все остальные смыслы входят, без сомнения, в тот смысл, о котором он упоминал. Допустим, искать эль ислам Разве возможен Ислам, настоящий Ислам, о котором Аллах Сумиталя говорит, что «Инннаддин аандаллахи ислам Поистине, религия Аллаха. Религия Аллаха – это Ислам. Разве возможен такой Ислам без Сунны? Это невозможно. То же самое Сунна – полноценный ее смысл. Разве возможно она без ислама или без богобоязненности? Невозможно. То есть, как мы видим, что все эти слова, они взаимосвязаны абсолютно. Однако ученый, тот или иной ученый, тот или иной муфастер посчитал, что если употребить вот это вот слово, то оно будет более указывающе на все остальные смыслы. Или у него какая-то цель в этом. То же самое, как здесь сказал Аммур ибн Хатта Радиохан от того-то шайтан. Без сомнения, что шайтан это основа всего зла. Потому что бы ты ни называл поклонение идолам, поклонение могилам, правление не потому, что не спасал Аллах, грехи и так, далее, и так далее, и так далее, все ты это увидишь, что это в конце концов возвращается к шайтану, потому что он основа, основа зла. И сказал раб э, Джаби Ради Алканху, что тагут – это колдуны, чародеи, предсказатели, на которых не или на, на, которых не, на которых не спускались шайтаны не спускались шайтаны и сообщали им какие-то новости. Передал это сообщение об Набихатим. И сказал Малик, тагут – это все, чему поклоняются помимо Аллаха. То же самое обобщенное выражение. قلت وذلك المذكور بعد افراده وقد حد علامه ابن قيم حد جامعا فقال الطغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او متاع فتغوت كل قوم من يتحكمون اليه من اليه غيره ورسولهم او يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيره من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعه لله فهذه التاوغيت العالم اذا تاملتها وتاملت احوال الناس معها رايت اكثرهم اعرضوا عن عباده الله تعالى الى عباده الطاغوت وعن تعات الله عليه до этого вот эти вот определения которые мы Зачитали определение Умар ибн Хаттаб ради Джаби ради и Имам Малик, Рахим Все это, все упомянуто, это всего лишь часть, отдельные части того, на что указывает слово Тагуд, или то, что оно включает в себя. И определил его Имам ибн Каим рахиму, определением, которое охватывает все смыслы, все смыслы, на которые указывает Тагуд и охватывает также себя те смыслы, о которых было упомянуто выше. И сказал, что Тагут это все, все то, посредством чего раб перешел. У раба есть граница. У раба есть граница. У создания есть граница, которую, которую определил его создатель. И На прошлом уроке, когда мы говорили, э, читали комментарий к слову «Аллаху» «Махалякту джинна у инса илля л'абудун» Это и есть основа границы. Это и есть основа границы, и это и есть вся граница. То, что человек создан здесь, он нашелся в этой жизни для того, чтобы поклоняться Аллаху. И зачитывали также определение поклонения, среди которых или часть, без сомнения, это входит изначально, подчиняться приказу и отстерегаться от того, что Васунталя запретил. А приказал рабу что-то делать. А Васунталя запретил рабу что-то делать. А Васунталя приказал рабу что-то говорить и запретил что-то говорить. А Васунталя приказал рабу иметь определенное убеждение и запретил ему иметь определенное убеждение вот это вот и есть границы фаля это граница Аллаха это граница Аллаха и слово границы достаточно часто употребляется в Коране после упоминания определенных положений не обязательно даже которые связаны С, с вопросами убеждений, однако связанные с вопросом э, наследства, связанные с вопросом развода и так далее, связанные с разводом, э, связанные даже с, с постом. «Тилька худуду лаги фалят такрабулга», Аллах Сумталя сказал, после того, как упомянул определенное положение поста, когда упомянул и «атикав», «Валяту башир гуна ланту маакифуна фил масаджид". И не имейте связь, половую связь с вашими женщинами в то время, когда вы совершаете атика в мечетях. И потом сказал, «Тилька худуду дулах не фалят такрабу». Это граница Аллаха, которые тоже были выше упомянуты. Это то, что разрешается пить и есть до того, как зайдет солнце и так далее. И то, что нужно закончить пост, выполнять пост от восхода солнца до заката солнца, И сказал, «Тилька худудуллахи фалятта крабуга». Это э, граница Аллаха, и не приближайтесь. Не просто не переходите, а не приближайтесь к ним. Эти границы Аллаха, Аллах Сумталя, упомянул в вопросе, который э, не касается убеждений, то есть напрямую. Несмотря на это, это тоже границы Аллаха. Также Аллах Сумталя сказал, э, после того, как... Э, Упомянул э, положение торговли, положение наследства. Он сказал, «Только худудулла. Таковы границы, таковы ограничения Аллаха. Того, кто повинуется Аллаху, его посланнику, он ведет в райские сады, ведет его в рай в которых текут реки, и они пребудут там вечно. И это есть великое преуспе... преуспеяние. А того, кто слушается Аллаха, его посланника, и приступит к его ограничению, его границе, он вернет в огонь, в котором он пребудет вечно, ему готовы дны. Унизительные мучения Эти аяты, без сомнения, которые мы зачитали, они общие, не касаются только вопроса наследства Однако, без сомнения, так они пришли в этом контексте Первое, что сюда входит в данном случае, это положение наследства То есть положение наследства, деление имущества Это тоже граница Аллаха Все это граница Аллаха Шариат, которого, в не спасал это границы Аллаха. Поэтому даже наказание в шариате называется как худуд. То есть от слова хад. А не ставить человека у своей границы. Поэтому это что касается положений, связанных, то есть не связанных напрямую с убеждения а что касается положений, связанных с убеждением, то нет сомнения. Достаточно уже здесь слово аллаха и налахмаду а вас не прощает переаание ему соучастники прочтит то что ниже степени то есть ниже этого ниже куфра и ширка кому захочет я васалиля сообщив когда сообщает о слове Лукмана, когда он учит своего сына И называет ему самое великое преступление, самое опасное перехождение границ, и на ширка Адым, поистине ширк, великая несправедливость, великое преступление. Вот это вот граница Аллаха. Граница Аллаха для раба заключается в том, что раб был рабом, чтобы он подчинялся Аллаху, чтобы он находился в границах его шариата, и никогда оттуда не выходил. Это не значит, уже не раз повторяю, что человек не может совершить грех. Однако совершение греха и, и выхождение за границы Аллаха – это разные вещи, в том смысле, о котором мы сейчас говорим. Мусульманин, который обязывает себя шариатом, он находится в границах Аллаха, он признает, подчиняется, однако с ним могут произойти какие-то вещи, страсть или еще что-то. Однако он не снимает с себя вот эту вот обязанность быть рабом и признает это в полной мере. И поэтому он сказал, что Тагут – это все то, посредством чего раб перешел свою границу. Все посредством чего раб перешел, свою, вышел из своей границы вышел из границы добровольного рабства, потому что мы же говорили, что есть рабство что принужденное, на которое указывает слово Аллаха. Неужели они ищут, они хотят другой религии, кроме Ислама, в то время как ему подчинились или подчинилось все то, что в небесах и земля э, насильно Или добровольно. Потому что общее подчинение, оно охватывает всех. Никто не может не болеть, если вас санталя предопределить. Никто не может не умереть, если вас санталя предопределит. Никто не, не может выбрать прийти ему в жизнь или не прийти, если вас санталя предопределит. И так далее. То есть вот эти вот смыслы. Это, это э, пислам или это подчинение принужденное, в отношении которого нет ни... Ни награды, ни наказания. Однако, о, о чем здесь идет речь? Это э, ислам, починение добровольное. Человек хочет быть добровольно, хочет быть искренне рабом Аллаха. Вот это вот его граница. И все, посредством чего раб хочет выйти или выходит за эту границу, это является того, вот И он сказал, в чем это может выражаться? Это может выражаться ма'буд в том, кому или чему этот человек поклоняется, отдает ему определенные виды поклонения. Молитву, жертвоприношение, обед и так далее. Ау матбуин. Ау матбуин следует за ним. Сейчас он будет говорить, то следует за ним, судится не по закону Аллаха, отправляется За, за, за, отправляется за судом Добровольно отправляется за судом Ко всем другим системам И порядкам кроме шариата Неважно, это будет демократический Строй коммунистический Какой бы то ни было Все то что противоречит шариату в этом случае Это является тагутом Ау мутаин Или подчиняется какому то человеку Как это происходит В определенных группах То есть суфийских группах Как правило, которые приказывают им, запрещают что-то, разрешают им помимо шариата Запрещают им те вещи, которые разрешены в шариате И разрешают им то, что запрещено в шариате Сейчас он будет говорить тоже об этом Фаттагут. поэтому тагуд это что? Это любой народ, которому судятся люди, идут за судом Помимо Аллаха и его послания, Салхар и Тагут упомянут в Коране в нескольких местах. И одно из мест, в котором он упомянут, это вопрос, который касается также вопрос э, э, судейства. Аллах сказал, ⁇ Алям Тара Каблик, Неужели ты не видишь здесь вопрос? Отрицание и удивление Тех, которые Заявили Внешне они заявили То, что они верят В тебя Верят в то, что не, способ, не способно тебе Верят в то, что не, способ, не способно До тебя то есть, Если бы это была вера бы действительно То она бы без сомнения бы Выразилась в определенных положениях Потому что человек, который Верит в достоверность Чего-то Он к ней направляется Он к ней направляется Как человек, который верит Пример того, В то, что Определенное лекарство От его болезни Является как причина Самой лучшей Является как причиной Самой лучшей И ты видишь, этого человека заболел Очень сильно У него болит голова, болит печень Постоянные проблемы Ему говорят, пойди купи Лекарство Он идет, покупает лекарства со своим другом и хочет купить совсем другое лекарство. И когда тут ему друг говорит, «Купи это лекарство, ты же знаешь, оно же хорошее, оно как причина самой лучшей». Он говорит, «Да, да, да, я все это прекрасно знаю, однако я его не буду покупать». Разве можно в отношении этого человека сказать, что он искренне верит, что это лекарство полезно и решит его проблемы? Без сомнения, в нашей обычной жизни – Это нереально. Однако, то есть, когда начинаются разговоры о чем-то другом, то там начинают работать сказочные законы, которые нет в этом мире. И дочитаем этот аят до конца для того, чтобы понять, иншаллах, почему я связал этот вопрос с лекарством. Потому что лекарство употребляется, как правило, там, когда есть нужда в этом, когда есть болезнь. И вместе с этим они «юридунан я тахакам или тагут». Они не хотят отправиться за судейством к Тагуту. Им было приказано совершить него неверие. Где было приказано совершить неверие? В аяте сур аль-Бакара. И тот, кто проявит неверие в тагут и поверит в Аллаха, в этом случае он только схватился за верфь, в которой нет разрыва. И шайтан хочет забудеть им далеких заблуждения. И дальше Аллах сан говорит И дальше говорит бимааддаматайдиим джа укаяхахлифу на беляги ин арадна иль для ахсана если же приш... потом с on... ними произошло несчастье то есть без сомнений потому что что бы человек не думал чтобы он ни говорил отклонение его от пути аллаха отклонение его от шарята аллаха который создал его и знает что будет лучше для него и знает что ему будет чем будет плохо. Сколько бы это ни происходило, вот эти вот опыты, да, не ставили, сто лет, двести лет, триста лет, в конце концов человек поймет, осознает, что все вот эти вот его попытки войны с Аллахом, войны с шариатом Аллах, установления каких-то непонятных систем, все равно это в поклонении или в системы общественных Отношения. Все это не, прич... не принесло ему никакой пользы Более того, это принесло ему ог... огромный вред И когда они придут да, я Аят... А что будет, когда беда постигнет их за то, что приготовили их руки? за то, что приготовили их руки, то, что они совершили, то, что они пошли не по пути Аллаха. После чего они придут тебе и будут кляться Аллахом, мы хотели только добра и примирения. То есть они хотели, у них была проблема, и они хотели решить ее совсем другим способом. Они хотели лишить ее другим методом. Они хотели излечить эту болезнь другим лекарством. И в тот момент они не, не, не, не были убеждены, что лекарство, которое им дается, шарят Аллаха, что он поможет им на самом деле. Если бы они верили бы в это, они бы его выбрали. Они бы его выбрали. Это в том, что касается слов Ибн Кайма Рахимла, Так вот это все посредством чего раб перешел свою границу. И это народ, который отправляется за судом не к Аллаху, его посланнику или поклоняются ему, помимо Аллаха. И сюда входят два вида. Сюда входят те, кому мушрики поклоняются, и они довольны. И сюда входят те, кому мушрики неверные поклоняются, и они недовольны, допустим, как пророкам или на самом деле праведным, люди, праведным людям. Без сомнения, эти люди не являются талутом, Однако шайтан является того, который, которому они в сущности поклоняются. Или следует, то есть следующее определение, или они следуют за, за кем-то, без того, чтобы у них было знание от Аллаха в этом. Чтобы они, у них было знание от Аллаха, в чем они следуют, за, за кем они следуют. Однако они следуют просто на основе своих страстей. Или они подчиняются в том, что они не знают, что это поклонение Аллаха, что это подчинение Аллаха, подчиняются ему не в шариате Аллаха. И это и есть тагуты этого мира. И если ты поразмышляешь над этим и поразмышляешь над состоянием людей в отношении этих тагутов, то ты увидишь большую часть из них, то, что они отклонились, отвернулись от поклонения Аллаху к поклонению тагуту, i podčinjenje poslaničku Allahovim, naslanek podčinju tagutu i sledovanje njemu. Ana ma'na al-aya fa akhbara ta'ala annahu ba'atha fi kull ta'ifati min an-nas rasulan bi hadhihi al-kalima an ya'budu wa tagut a'budu wahda-hu wa ibadata ma siwa Что касается смысла ята, это он таля сообщил что он послал в каждую общину в каждую группу из людей посланника с этим словом поклоняйтесь Аллаху и остерегайтесь отдаляйтесь от тагута здесь не просто остерегаться То есть остерегаться можно, что с чем-то быть рядом и остерегаться. Однако здесь требование отдаляться. Ваджитанибу и чтинаб отдаляться. вот в одном месте, мусульмане в другом месте. То есть поклоняйтесь Аллаху только ему одному и оставьте поклонение чему-то э, чему или кому-то. Поклонение кого-то, или чего-то помимо него. Это так же, как Аллах сказал в другом аяте, и тот, кто совершит неверие в тагута, проявит неверие в тагута и поверит в Аллаха, это тот, кто ухватился за крепкую верфь, в которой нет разрыва. Условия вот этой крепкой верви. а крепкая верфь – это и есть смысл ля иля га ля или это и есть ля иля га Поэтому ля ля ля не утверждается, кроме как с двумя этими условиями. Проявление неверия в тагута – все, чему поклоняется помимо Аллаха, все, к чему отправляется за судом помимо Аллаха, все то или чему следует в том, что там нет приказа Аллаха для следования или в чем нет приказа Аллаха для того, чтобы в нем следовать. И затем уверить в Аллаха – вот это и есть ля ля ля -ла. Вот это есть верфь, в которой нету разрыва. Вот с этим словом и были посланы посланники. И они эти слова говорили своим народам. Это есть основа призыва к убеждениям. <музык> ибн او ينه توس ايدنسه تشووان هزي ميدن وينها عن عباده ما سواه فلم يزال سبحانه يرسل للناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني ادم في قوم نوح الذين ارسل اليهم وكان اول رسول بعثه هو تعالى للأرض الى اهل ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي تبقت دعوته الانس والجن في المشارق ال والمغارب كلهم كما قال تعالى ومرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ابن что все они посланники призывали к поклонению Аллаху и запрещали поклонение чему-то или кому-то помимо него Аллах Он не прекращал не переставал посылать посланников к людям С момента, когда произошел первый шип на земле среди людей, это было с народом Нуха Алихи которым был послан посланник Нуха салам И он был первым, кого Султаля послал к людям, и вот это послание было завершено на посланника Мухаммед Саллаху Алихи Ссалам призыв которого охватил инс джинов и, люди, и людей на востоке и на западе. И все они, все пророки, как сказал об этом Аллах, говорили ля и потому что Аллах Сумталя сказал, «И мы не послали до тебя ни одного из посланников, кроме как внушили ему, что нет достойного для поклонения» kromi menja i zato poklonite se. Vokal ta'ala fi hadhihi al-aya al-karima wa laqad ba'athna fi kull ummati rasulan ya'buduuhu aw shtanibut tagut fa kayfa yasughu li ahadin min al-musyrikin ba'da hadha naqul law sha'a wa lahu ma 'abadnā min dunihi min shay أما مشيته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشيطين والكفر وهو لا يردع لباده الكفر ولهم في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة ثم, ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل فلهذا قال فمنهم من هدواء ومنهم من حقد عليه الدلالة Продолжает говорить Ибн Кафир. И сказал Аллах в этом аяте, поистине мы послали в каждую общину посланника со слом. «Подчиняйтесь, поклоняйтесь Аллаху и отдаляйтесь от тагута». Как же потом, возможно, будет кому-то из мушриков сказать следующие слова, о которых Аллах Сумталя упомянул в Коране? «Ля уша Аллаху Если бы Аллах Сумталя хотел, мы бы не поклонялись бы никому помимо него. Смысл их слов в чем заключается? Что если ты, Ом Мухаммед, алейхиссалам, алейхиссалату ассалам, если ты говоришь, что это плохо, так почему, васям разрешил нам это делать? И это, к сожалению, аргумент сейчас многих людей на земле. Они говорят, если... Конечно, он происходит от невижества. Если Аллах, как вы говорите, запрещает ширик, запрещает те или иные грехи, приказывает нам следовать за шариатом, то почему тогда мы все это делаем? И то же самое мужчины сказали, что если бы Аллах бы хотел, мы бы не поклонялись бы никому другому. Однако это причина ихнего невежества, потому что воля Аллаха, шариатская воля Аллаха, о которой мы говорили, отрицается от них. В каком смысле? в том, что Аллах Смуталя запретил им эти действия, когда были посланы посланники, которые запретили им эти действия. Нельзя сказать, что Аллах Смуталя хочет это шариатским желанием, шариатской волей, что он любит это. Как он любит это, если он подчиняет, если он посылает посланников, которые говорят своим народам Я кауми буду гайру. О народ, поклоняйтесь Аллаху. Нету для вас достойного, другого достойного для поклонения, кроме него. Что же касается воли, общей воли, а это в чем она заключается? То, что Аллах Сумталя позволяет им это сделать, позволяет делать, позволяет делать грехи, потому что в этом и есть суть испытания, то в этом нет для них никакого аргумента, потому что Аллах Сумталя создал огонь и создал людей для огня, то есть топливо для огня из шайтанов и неверных. И в то же время Аллах не любит куфр, ненавидит куфр, ненавидит неверных. И во всем этом у него великая мудрость. Во всем этом у него великая мудрость и великий аргумент. И сообщил, О наказании, которое ждет человека, если он не, не ответит на призыв Аллаха. И поэтому, Аллах сказал, после того, как сразу после вот этого аята поистине послали в каждую общину посланника, вот с этим словом: поклоняйтесь Аллаху и отдаляйтесь от Тагута, после этого люди разделяются. После этого люди разделяются. И Алла Самутали говорит: Фамингу мангадал Из них есть те, кого повел Аллах. И из них есть те, в отношении которого осуществилось заблуждение. Стало реальным заблуждением. Однако когда это происходит? Когда это происходит? Здесь гидая, руководство, руководство, как мы знаем, или прямое видение, поведение по прямому пути. Вот это слово ль-хидая в арабском языке, а точнее в Коране, используется в двух значениях. «Гедая» как указание на правильный путь, разъяснение правильного пути, так что не остается у человека никакого оправдания. Для него все становится ясным и понятным. И это, этот вид э, руководства Аллах Санта Ли, упомянул Допустим, в «Вая, аяте Уамма самуду фахадайнаху фастахаббул амма аля льгуда». Что касается самуда, то мы их повели, однако они выбрали слепоту перед прямым руководством. Мы же все знаем из истории то, что самуд не ставили верующими и не были мусульманами. Как же Аллах Амталия говорит, что он их повел? Ответ предельно простый: то, что Здесь руководство означает «показание прямого пути». К ним пришли посланники и разъяснили, и они все это поняли прекрасно. Однако потом они выбрали они выбрали слепоту перед прямым руководством. Также Аллах сказал «Ва ма кауман ба'да хатта юбайяна ляхум ма И не такого, не, та, не, так, не такая, то есть Авос Смиталя справедливый и не подобает ему, чтобы он заблуждал людей. После того, как он им разъяснил, разъяснением, повел их вот этим путем, то есть разъяснил им аргумент, который над ним устанавливается, и разъяснил им, то, чего они должны бояться. Только после этого, если человек не ответил, то в этом случае Аллаху Смуталя заблуждает его. Также Аллах Смуталя сказал «Фалямма заагу азаага Аллаху кулуба». Когда они их сердца склонились, они склонили свои сердца. аллах Смуталя тоже склонил к сердца. То есть это приблизительный перевод, если дословно сказать, фалям когда они склонились, когда они отклонились, когда они отвернулись, исказили. Азар аллах в этом случае их сердца Васам также исказили. И также Васам Таля сказал в одном аяте, ⁇ Уаина каля или поистине ты. Ведешь, сказал в отношении послания к утвердил для него здесь руководство. А в другом я сказал «Инна на калятах де валяки на Аллаха Майша Поистине ты не ведешь того, кого ты любишь, однако сам ведет. То есть здесь в одном случае от послания Кассалухаля отрицается, один вид руководства, в другом утверждается. И все очень просто, отрицается от него. Это видение сердец людей. И утверждается для него то, что посланник Саухали был лучшим посланником. Лучшим из тех, кто доносил до людей аргумент. А потом уже люди принимали его или не принимали. И поэтому Аусунталя сказал после этого Аято ⁇ Фаминухаманхадалга ⁇ После того как для них было как вот это вот слово, с которым пришли посланники, с которым пришли пророки, а это «поклоняйтесь Аллаху и отдаляйтесь от того-то, когда это, этот смысл, эта основа им была разъяснена, и они все прекрасно поняли, когда для них каждого было вот это вот изначальное руководство, изначальное, э -э -э, изначальное видение для них прямого пути. После этого «фамингмангадаллах» После этого кто-то из них откликнулся на призыв Аллаха. И Алла Сумталя дал ему руководство, уже другое, а это руководство э, успеха. То есть Алла Сумталя облегчает человеку следовать за этим прямым путем. После того, как он его выбрал, из них есть тот, кто отклонился, отвернулся. И в отношении него было утверждено заблуждение, то есть он стал заблужденным. И на прошлый уроке мы упоминали аят, или упоминая историю, начало истории человечества, когда Аллах приказал Адаму, алейхиссарам, и хава, и шайтану, то, чтобы они э, были не спосланы, чтобы они не спустились на землю. И Аллах как сказал, «Кульнах Биту мин хаджамия, фаимма ятиянна кумминни гудан, фаман табиан гудайя на алейхим уляхум яхазанам». Тогда я говорю, что вот это есть начало человечества и суть всего того, что потом происходит, то, на чем строится положение в этом мире, то, что люди были заселены на эту землю, и началось вот это вот испытание, о котором Маасмуталя сказал, что если к вам придет посланник от меня, с прямым руководством кто за ним последует тот не будет опечален не будет над ним страха. тот же кто проявит неверие и посчитает мои знамения ложью то они будут людьми огня и они всегда будут там пребывать вечно и вот это вот и продолжение этой истории или продолжение в отношении тех людей которые придут потом после адама алейхинсалям и хава потому что в то время, когда говорилось этот я не было еще никого из людей. Вот это вот. Аллах Сунталя был истинный в своем обещании. И сказал «Валякадба аснафекулли улпанти расуля не абуду что мачтани буд Мы послали в каждую общину посланника. Вот это вот есть прямое руководство. Прямое руководство, которое было которым разделяются люди. Которым разделяются люди. Поклонение Аллаху и отдаление от тагута. И после этого люди разделяются. И они будут попадать под какой смысл? Тот смысл, которого который сказал, что не, не будет для них страха, и он не будет опечален. и В отношении него будет утверждено осуществленное заблуждение. Они попадают под какой смысл? То, что они будут среди обитателей огня, те они будут там вечно. Культо هذه الايه تفسير الايه التي قبلها وذلك قولهم فمنهم من هدا ومنهم ان حقت عليه الضلاله فتدبر. يعني ايش что вот этот вот аят является тафсиром того, что пришло до этого. А это слово Аллах فمنهم من هدا ومنهم ان حقت عليه الضلاله. والدل هذه الايه علن الحكمة من ارسال الرسل ودعوتهم اممهم الى عباده الله وحده لا نعبد ما سواه ونهى ذو الانبياء والمرسلين وناختلفت شريعتهم كما قال تعالى لكل منكم ولكل جعلنا منكم شرعه ومنهاج ونهى للбут من الايمان ونهى للбут في الايمان من عمل القلب والجوارح يقول الشيخ указывает на мудрость посланий посланников, указывает на то, что они призывали свои общины к поклонению Аллаху только ему одному и запрещали поклоняться чему-то или кому-то другому. И это и есть религия пророков и посланников, хоть и шариаты их, то есть вот эти, то, что связаны, с сейчас скажем так, если можно сказать, с фиком, они разнятся, могут разниться от шариата к шариату, однако основа религии, то, о чем мы говорим, это поклонение только Аллаху от Серегани, Отдаление от Тагута. В этом нет разногласия. Почему? Потому что. Аусмутали говорит, что атне в матер расули рассули. Каждый посланник приходил с этим словом. Как сказал, ликулин э, ликули, ликули джиана минкум Шири ата убин То есть для каждого из вас мы установили пути. То э, есть метод. И также в этом указание На то, что иман необходимо, чтобы. Там присутствовало деяние сердца, любовь, упование, возвеличение и также деяние органов. Деяние органов То есть необходимо следование. Следование, следование невозможно, кроме как... Из, то есть тело не будет двигаться, кроме как, если у него будет в сердце то, что будет призывать к этому движению. И также, если в сердце будет есть то, что будет призывать к этому движению, это невозможно, чтобы тело не двигалось, кроме как если у человека нет физической силы это, это совершить. wa qawluhu ta'ala wa qaddara rabbuka all ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ka dhakara ili prikazal твой господин, чтобы поклонялись только ему и хорошо относиться к родителям. И сказал Муджахид в слове «када», которое использовано в этом аяте, то есть завещал. И также читал Капу каб Абмасуд и другие сподвижники. И Ибн Джариль передал от Ибн Абдулла ибн Аббес в, этом, в Тавсире этого слова, то есть «када», Приказал, то есть приказал Аллах. Это приказ шариатский, как уже говорили. То есть Аллах, Субтитры, хочет, чтобы было так. Хочет желанием или волей шариатской, требует от людей этого. И смысл его слов «Поклоняйтесь только мне», Смысл это поклоняться только мне одному, и это и есть смысл ля иля говорит, что отрицание, полное отрицание это не будет таухида, как мы говорили в начале урока. Также утверждение без отрицания не будет таухида. Однако. Таухид должен включать в себя отрицание и утверждение и это и есть сущность Таухида. И здесь начинается другая немного тема. И здесь мы остановимся и на следующем уроке продолжим с позволения Аллаха. Subhanakana, abiham itha mishadu l